Глава девятая. Нужно иметь особый склад ума или душу определенного сорта, чтобы при столкновении с чем-то волшебным твоя жизнь перестала быть твоей жизнью, а допущенные в нее странности завладели всем твоим существованием, и тебе перестало хотеться есть, пить, спать и мысли только о странном, и вся картина мира только одной краской. Маловероятно, что так будет. При нынешнем-то клиповом сознании сильно залипнуть можно разве что на интернет-контент. А так обыденность, нерушимая, как великая китайская стена, суетливая, как курица, не дает потерять рассудок. Наверное, это и есть главная современная защита простого человека от злых или добрых чар. Но это если ты простой человек. После ночных откровений к простым людям Кислицкая себя, оказывается, отнести не могла. Получается... Думала она. все, чем я жила раньше, все радости, горести, старания и страдания, не больше, чем забава. Для вечных лис ведь человеческие дела не всерьез. Так, игра в посудку, в детсадовские дочки-матери, в школу, развлечения типа выезда ролевиков на природу. Все это белье времени, которого отпущено много, а деть некуда, что ли? Ее слёзы, страхи, расцарапанные коленки и вкуснейшие мандарины под елкой и радость от новых карандашей и настоящей акварельной бумаги, и чувство полета, словно ты, воздушный шарик, от того, что получилось сделать солнышко на качелях, и особый резкий, но родной запах маминого пота, когда устраиваешься ей под бок вечером и сладко засыпаешь, и папины истории, от которых дух захватывает, и первые тайны от родителей, и разливающийся в груди жар, после того, как сама договорилась с домовладелицей на комнату в половину дешевле, чем просили, и радость от зачисления в институт, и главокружение от первого бокала шампанского, когда собрались абитурой отмечать поступление, и никто не называл тебя аниме. Да еще многое, дорогое и ценное, на самом деле не более чем праздное лисье любопытство, Саша чувствовала себя обокраденной и даже хуже, Как если бы у тебя на сон-часе одногруппники в садике вытащили из шкафчика сумочку со всеми твоими детскими сокровищами и секретиками, выпотрошили ее и раскидали вещи по раздевалке, не найдя ничего ценного. Обнаруживаешь свои драгоценные бусинки, картинки и часть маленьких игрушек из киндера в перемешку с колготками и запасными носочками, брошенные, сломанные, перепутанные, смятые. У панды отломили бамбук, у лошадки отковыряли кристаллик, а на мышь вообще наступили и свернули ей мордочку на бок, даже папа не подклеит. Твой розовый рюкзачок висит раскрытый, словно рот ему порвали, и подкладка торчит, как кишки. Не найдешь ни обидчиков, ни бусинки, и не объяснишь, почему тебе так погано на душе, и даже мороженое, которое купит мама после садика по дороге домой, не помогает. Конечно, мама строго поговорит с воспитательницей и нянями, но выволочку сделают не за то, что бусинки не вернешь, а за то, что по чужим шкафчикам лазить нельзя. Чревато. Мол, кривой дорожкой к воровству и КПЗ. Но мышка уже не воскреснет. Фиолетовые бусины укатились в страну пропавших секретов. Плюнули в душу, проще говоря. Сейчас. Сидя в плюшевом кресле гостиничного номера, в забытой миром электрифицированной китайской деревне, гордо именующей себя «окружным центром», Александра Кислицкая сжимала в руках кружку с чаем и больше всего на свете хотела, чтобы ей кто-нибудь внятно объяснил, что... Дальше мысль не шла, путаясь в водовороте чаинок из порвавшегося чайного пакетика. «Вы думаете, что в Китае пьют сплошь пуэры и улуны только на чайной церемонии?» «Добро пожаловать в реальный мир». Хотя еле говорить про реальный мир. Чай испарялся, оставляя на стенках кружки коричневый шрам. Васильева, уже сменившая испачканные джинсы и футболку на белое летнее платье, сидела на подоконнике, покачиваясь цепленными ногами. Тонкие щиколотки, залетая в лунный луч, отливали серебром. Света хватало и без электричества, а откуда взялся в чайнике кипяток, Саша как-то не думала. И так хватало чему удивляться. «Встретить Хулидзин так далеко на севере — редкость. Без людей лисам-оборотням тяжело, скучно. Ведь основы учения Будды и законы неба людям открываются быстрее. В лесах, где нет человека, нет и смысла оборачиваться кем-то. Лисы остаются лисами», — не спеша говорила Васильева. Саша поморщилась, глотнув слишком крепкого чая, и спросила. «Ты давно знаешь про лисоборотней?» «Давно», — лаконично ответила приятельница. «А про меня?» «Что ты хочешь услышать? Откуда ты знаешь, что я — лиса, да еще и чистокровная? Девять твоих хвостов разве не очевидный факт? Но они у меня только сегодня появились». «Сразу девять хвостов появиться не могут. Они постепенно отрастали, ты их просто не замечала или не знала, что это хвосты. Хотя вот это самое странное. Почему твои родители тебя не посвящали? Кто они? Твоя мать и отец?» Саша снова глотнула чаю и поставила кружку на стол. Тепло напитка еще мгновение оставалось в ладонях, прежде чем исчезнуть. «Не знаю. Я сирота. Меня в детстве усыновили. Да я и в Китай-то приехала, чтобы настоящих родителей найти. Приемные от меня тоже отказались этим летом». «Александра?» «Я не пишу тебе, доченька. Ты и сама знаешь уже давно, что кровные узы нас не связывают. Ты появилась в моей жизни семнадцать лет назад». Я искренне надеюсь, что ты не помнишь, как сложно мне было называть тебя дочерью первые два года. Не буду придумывать истории, как мы выбрали тебя или как ты выбрала нас. Корзинки на пороге с младенцем в пеленках тоже не было. Человек, которого ты называешь отцом, тебе не отец как и я, не мать, но именно он привел тебя за руку из обгорелого приграничного леса. Ходил за дровами, ведь горелик и бурелом можно собирать в лесу без страха нарваться на лесника. Дров не принес, но привел тебя, одетую в его же футболку. Она была тебе как платье. Сказал, что нашел вот в лесу девочку, и что на тебе ничего не было. Ты дрожала или питала матерно. То есть нам тогда показалось, что ты материлась. И ручки у тебя были тоненькие-тоненькие, как лисьи лапки. Я хотела было отдать тебя в детский дом. Так положено. Всем нужны документы, имя, кто-то, кто будет заботиться и есть определенный порядок жизни в государстве. Прости, я тогда уже привыкла жить без детей. Да и не мечтала я о топоте детских ножек». Мне хватило мороки от того, что из города, из благоустроенной квартиры я, как жена декабриста, отправилась за мужем в деревню, купившись на его уверение о пользе деревенской жизни, перспективах фермерства и планах развития Дальнего Востока на дальневосточном гектаре. Как все сложилось на самом деле, ты видела. В социальной палате районной больницы не было места, и нам предложили, пока оформляются документы, приютить тебя у себя». «Пока» затянулось на несколько недель. Потом пришел незнакомый соцработник и предложил нам оформить опеку над тобой. Вот опека оформилась очень быстро, а с ней и выплаты, которые оказались, очень кстати. «Ты мало ела, вела себя тихо, не капризничала и не приносила особых хлопот, и тебя было очень приятно держать на руках. Не могу это объяснить. Сейчас я думаю, что все события — звенья одной цепи». «Кто-то очень хотел, чтобы мы тебя взяли к себе, и то, что у других занимает годы, у нас решилось за несколько месяцев. Ты, появившись в нашей жизни, буквально вытянула нас из нищеты, и я благодарю тебя. Мне было непросто принять тебя, когда нечего было есть самим, но они все сказки про злую мачеху. Да и времена изменились, с голоду сейчас не умирают». «Каждый месяц мы получали деньги на твое содержание от государства, как опекуны и откуда-то еще? Их приносил твой приемный отец и говорил, что это какие-то иностранные фонды помощи детям-сиротам через соцзащиту нашли нас, что это благотворительная помощь. Я собирала чеки на все покупки, чтобы отчитываться о расходах, но, как оказалось, благотворительный фонд — неправда». «Твой приемный отец рассказал, когда ты уже поступила в институт и уехала, что не было никаких фондов. Каждый месяц в полнолуние к нему приходил человек и оставлял красный конверт с деньгами. Каждый раз другой человек, и каждый раз он исчезал, как только отец переводил взгляд с него на конверт». «Как-то отец устроился работать вахтовым методом на прииск на севере области. Чтобы доехать в контору, нужно восемь часов на машине ехать от нашей Некрасовки, а потом еще в тайгу около двух часов по грунтовке до посёлка Вахтовиков. Но и там его нашел человек с красным конвертом. Постучал в окно вагончика, конверт отдал и исчез. По словам отца, следов на снегу от посланца не осталось». Отец тогда позвонил мне среди ночи и велел тебя окрестить, а деньги отдать в церковь. Я его не послушалась. Подумала, что он, видимо, запил на своей вахте и чертей гоняет. «С восьми лет вокруг тебя стали биться домовые». Так назвала эта бабка, которой я однажды рассказала про странности в нашем доме. Мне трудно в это поверить. Мне, образованной женщине двадцатого века, потому я предпочитаю слово «телекинез». Приступы активности зависели от твоего настроения, как выяснилось позднее, и самое надежное средство от приступов летающих тарелок — твой покой. Милая моя, прости, если мне пришлось быть с тобой отстраненной и холодной. Прости, если в твоем детстве маленьких щенячьих радостей оказалось не так много, как, наверное, могло бы быть. Но так я оберегала свой и твой покой и безопасность. Приступы вызывали любые сильные эмоции. Девочка моя... Благодаря тебе я научилась сдержанности и стойкости. И ты научилась себя контролировать, как мне кажется. По крайней мере, с взрослением приступов стало меньше. Но, Саша, ты выросла. Красный конверт больше не появляется в полнолуние с тех пор, как ты уехала учиться. Невидимая пекун наверное, сейчас возле тебя. Мы больше не нужны тебе. Была ли я хорошей матерью? Не мне судить, но я старалась. И потому... Я прошу тебя, не возвращайся, не приезжай больше в нашу некрасовку. Не храни себя заживо ради нас. Тебе здесь нечего делать. Ты понимаешь, что тут ты чужая и всегда будешь чужой. Мы продали дом и усадьбу, и уезжаем оттуда тоже. Я не напишу тебе даже куда, чтобы не быть Гири на твоих ногах. Часть денег с продажи отправляю тебе переводом на поездку или делай с ними что хочешь. «Постскриптум». Слова, которые ты говорила, когда впервые появилась в моей жизни — «хули» и «сиши». Может быть, это поможет тебе найти родителей. Думаю, искать надо за границей. Кислицкая Анна Витальевна, твоя приемная мама. пост постскриптум Я не рассержусь, если ты сменишь номер телефона. Саша ждала вопросов от Васильевой, но та провела ладонью по шее и молча вернула письмо. Кислицкая сложила листок по линиям и положила на тумбочку. Василиева так ничего и не спросила, лишь искоса украдкой посматривала на подругу, а потом вдруг сказала, «Тебе надо поесть. Пойдем". И она, как мама, взяла Сашу за руку и вывела в коридор.